Часть 10. Приземистая и выносливая лошадка сибирской породы испуганно пригнула уши и как будто просела под своим седоком, сбившись с равномерной рыси, когда оглушительно разом взорвался ружейный грохот, столь плотный, что больно ударил в барабанные перепонки. Забирин привстал на стременах, оглянулся и увидел поверх низких кустов, как поднялись густые цепи японской пехоты. Когда увидел, подстегнул лошадку, и та, одолев неожиданный испуг, бойко пошла вперед. Осталось позади подножие горного хребта, голые, как колено. осталась позади команда охотников Забайкальского полка. И самое главное, остался ненавистный Геоцинтов, к которому теперь неумолимо приближались японцы. «Вот ты геройствуй, покажи свою прыть!» Сквозь зубы бормотал Забелин и продолжал торопить лошадку, стараясь поскорее и как можно дальше отъехать от опасного места. Душа его ликовала. Человек, которому он всегда завидовал до сердечной боли и зубовного скрежета, человек, которого он ненавидел исчезнет через считанные минуты из этого мира. И он, Константин Забелин, возвысится в собственных глазах, зауважает самого себя, избавится, наконец-то, от съедающего его чувства неполноценности. Это чувство зародилось в нем еще со времени поступления в университет, разрасталось в последующие годы и захлестнуло без остатка, когда появилась Варвара Нагорная. Но как же так? Одному дано все, а другому ничего. Забелин и на войну пошел только из-за этого чувства. Надеялся, что станет героем и сможет возвыситься над Геоцинтовым. Но ничего из этих мечтаний не вышло. Он сразу же понял, что никакой храбрости у него и в помине нет, что собственную жизнь он никогда не разменяет на славу, даже самую лучезарную. А вот свести счёты с геоцинтовым сможет. И когда выпал, как козырная карта, удобный случай, он его не упустил. Лошадка послушно продолжала свой бойкий ход. Изобелин теперь уже не оглядывался назад. Он смотрел вперёд. И откуда он мог знать в эту счастливую минуту, что геоцинтов вырвется из смертельной ловушки и даже сможет добраться до своих а он выжил и добрался. Когда командир полка назначил служебное расследование, Забелин вспомнил, что в университет он собирался поступать на медицинский факультет и даже почитывал учебники. Вспомнил, как интересовали его нервные болезни, и симулировать сумасшествие для него не составило большого труда. Жить захочешь и сумасшедшим притворишься. Оказавшись в скорбном доме, Он нисколько не отчаялся, надеясь, что в скором времени сможет отсюда выбраться. От скуки и однообразия жизни стал наблюдать за несчастными, которые его окружали, и скоро, удивляясь самому себе, понял, что занятие это весьма интересное. Он начал вступать в разговоры. Иногда, сквозь невнятное бормотание, ему удавалось прочитывать причудливые судьбы. И это его искренне забавляло, скрашивая серые дни». Так продолжалось до встречи с Феодосием, который сначала удивил, а затем поразил своим даром. Убедившись в верности его предсказаний, Забелин не раздумывал. Он сразу понял, что сулит ему, если Феодосий окажется в его полной, неограниченной власти. И принялся обхаживать необычного обитателя скорбного дома, как несговорчивую невесту, ни на шаг не отходил. Через несколько месяцев Феодосий неотступно следовал за ним, словно привязанный, и преданно заглядывал в глаза. Даже поврежденный в разуме всегда ищет человека, который бы его пожалел и выслушал. Ушли они из скорбного дома тихо и до смешного просто. Залезли в две большие параши, которые были не до конца заполнены, задвинули над головами тяжелые скользкие крышки и вынесли их в этих парашах за высокий забор, поставили на деревянный помост, к которому должен был подъехать золотарь и отвезти дерьмо в выгребную яму. Золотарь, как всегда, опаздывал. Насильщики его дожидаться не стали и ушли, сердито рассуждая между собой, что пусть он теперь в одиночку вонючий груз ворочает. Выскользнуть на волю оказалось делом одной минуты. Добрались до ближайшего ручья, долго отмывались, отстирывали одежду, но от дурного запаха так и не избавились. И дальше пошли, благоухая, едва ли не на версту. Пошли они в Москву. Именно там, в Москве, рассчитывал Забелин, легче всего будет затеряться и осуществить задуманное. Питались редкими подаяниями, спали где придется, благо время стояло летнее. Изобелин видел, как его спутник, избавившись от неволи, становится веселее и разговорчивее. То и дело, засовывая травинку или полевой цветочек в нос, Феодосий громко чихал, счастливо улыбался, глядя на солнышко, и, прочихавшись, начинал говорить сразу обо всем, о том, что видел вокруг, и о том, что ему видится и грезится временами, помимо его воли и усилий. Забелин внимательно слушал, никогда не прерывая, а услышанное раскладывал по полочкам. И порой ему казалось, что он знает теперь Феодосия как самого себя. «Да это же клад! Настоящий клад!» — думал он, захлюбываясь от восторга. «Иметь в своей власти человека, который может предугадывать будущее, правильно управлять им и горы сдвинуться!» В Москве они остановились у дальнего родственника Забелина, отставного унтер-офицера Лопатина. Старый служака, не имея ни семьи, ни наследников, тоскливо пил горькую и неожиданным гостям даже обрадовался. Все-таки живые души, и будет с кем перекинуться словом. Щедро делился с ними своим казенным содержанием, расспрашивал Забелина о войне с японцами и даже пить стал меньше. Через пару недель такой спокойной жизни, оглядевшись и привыкнув к новому своему положению, Забелин решил действовать, отправился с визитом к Варе Нагорной. Правда, в первый раз он дома ее не застал, зато познакомился с теткой. И, сколь не противна была ему злобная старуха, он смог ей понравиться. А старуха прониклась к нему полным доверием, сразу же решив, что лучшего жениха для племянницы не сыскать, тем более, что Забелин не скупился на обещание. Но все оказалось напрасным. И союз с теткой, и горячие признания в любви, и подарки все отвергало, тихое, немногословное, но упорное в своем решительном нет Варе Нагорная. Забелин тоже не отступал. Его выгоняли в двери, он лез в окно а тут еще, сам того не ведая, подлил масло в огонь Феодосий. Случайно издалека, когда они подъезжали на коляске к дому тетки, увидел Варю, замолчал, затих, обжимая руками голову и почти сутки не отзывался на вопросы Забелина, а затем, без всяких вопросов, заговорил голосом решительным и твердым, каким он говорил, предсказывая очередное событие. Забелин его слушал, и верил каждому слову. Говорил Феодосий, откинув голову и уставив неподвижный взгляд в потолок о том, что после ухода Мария исчезла из родительского дома икона Богородицы, на которой молилось все семейство, считая, что именно она спасла маленького и смертельно больного Андрюшу. Но затем, он это видел, икона оказалась у отца Александра, настоятеля Знаменского храма. А он, незадолго до кончины, передал ее своей дочери Варе. Феодосий вздыхал. «Если бы я взял эту икону в руки, и если бы оказался там, где проживает сейчас Мария, я бы увидел на десятки лет вперед, я бы угадал прошлую судьбу каждого человека, и каждому человеку предсказал бы судьбу будущую». И повторял это почти каждый день будто подталкивала Забелина «Действуй, действуй, торопись, немедленно. Забелин действовал. Осторожно выведал у старухи, что действительно никакого особого наследства, кроме иконы, бедный сельский священник своей дочери не оставил. «Где же теперь икона?» «Да в епархиальном училище находится. Где теперь племянница пребывает?» Забелин попытался с Варей завести разговор об этом, Но встретил такой резкий отпор, без слов, одним взглядом, что решил выждать время. «Никуда, красавица, не денется», — думал он. «Капля, как известно, камень точит. И рано или поздно Варя окажется в его руках и в его воле». Рассчитался. Варя исчезла неизвестно куда. Как в воду канула. Попытался в епархиальном училище узнать, Но священник, который соблаговолил его принять, ничего не прояснил, только произнес туманную фразу, что Варвара Нагорная сама избрала путь своего служения и потому, как она круглая сирота, то ни перед кем отчитываться, кроме как перед Богом, не обязана. Понимал Забелин, что священник ничего ему говорить не желает и не скажет, но и поделать ничего не мог не будешь ведь за грудки его хватать. А Феодосий тем временем ни о чем рассуждать не мог, кроме как о Марии, о далекой сибирской стороне и об иконе, которая там должна находиться. И все твердил крепким и звучным голосом, что именно там, в далекой земле, увидится ему и будет ведомо все, что сейчас еще неведомо и скрыто, словно в тумане. Забелин заметался, не зная, что предпринять. Денег на дальнюю экспедицию у него не было, связи он никаких не имел и даже не представлял толком, как можно с выгодой использовать необычный дар Феодусии. И в это самое время судьба устроила ему неожиданную встречу, которая все и решила. Точнее, даже так. Не встречу устроила, а сама явилась к нему – прямо на дом к отставному унтер-офицеру Лопатину. Случилось это уже под вечер. Хозяин, хорошо потрудившийся за день над двумя бутылками казенной водки, мирно спал на своей кровати, упершись лбом в стену. Забелин с Феодосием, прибрав после него на столе, пили чай, довольствуясь баранками из ближайшей булочной. Молчали, думая каждый о своем, и резкий хлопок входной двери прозвучал в тишине так громко, словно пальнули из ружья. Ни Изобелин, ни Феодосий даже не успели подняться из-за стола, а перед ними уже стоял высокий человек с разметавшимися на голове волосами, запаленно дышал, и в руках у него было два револьвера. Пальцы лежали на спусковых крючках, стволы револьверов вздрагивали, и казалось, что вот-вот прогремят выстрелы. Не шевелись скомандовал человек, и молчать. «Крикните! Пристрелю!» С улицы донеслись заполошные свистки городовых, топот тяжелых сапог по тротуару и цокот конских копыт по булыжной мостовой. Кто-то срывающимся голосом кричал «Здесь где-то, здесь! Не мог далеко уйти!» Ясно было, что ищут именно этого человека с револьвером, в отчаянии заскочившего в дом отставного унтер-офицера. Шум за окнами не затихал. Забелин и Феодосий, повинуясь приказу, сидели молча и не шевелясь, будто их приколотили гвоздями к стульям. Лопатин мирно спал, продолжая лбом упираться в стену, а человек с револьверами, осторожно, на цыпочках, перешел в угол и встал там, выбрав удобную позицию. Входная дверь и сидящие за столом были теперь у него перед глазами. Он отдышался, руки перестали вздрагивать. В комнате повисла глухая, напряженная тишина. И в этой тишине неожиданно заговорил Феодосий. Поднял голову, уставил взгляд в потолок и заговорил. «Больше искать не будут. Друга твоего уже нашли. Бьют теперь. Больно бьют. Сейчас в полицию повезут, и он там все про тебя расскажет. Жди, когда уедут». С улицы действительно донёсся пронзительный крик, так обычно кричат, захлёбываясь от нестерпимой боли. Затем крик внезапно оборвался, процокали конские копыта, и скоро всё стихло. Выждав время, продолжая вжиматься в угол, человек с револьверами приказал Забелину. «Ты! Выгляни в окно. Что там?» Забелин поднялся из-за стола, подошёл к окну, чуть отодвинул грязную занавеску и глянул в узкую щель. Улица была пуста. «Никого нет», — сообщил он, и вернулся на свое место. Человек с револьверами вышел из угла, по-хозяйски сел во главе стола и с нескрываемым интересом принялся разглядывать Феодосия. Долго разглядывал, молча. И лишь после этого спросил негромко, «Ты кто такой?» Феодосий также долго молчал, не отвечая затем уставился в потолок и сказал «Завтра придешь, узнаешь, а когда узнаешь, к себе нас возьмешь, кормить поесть будешь, и поедем мы все вместе в сибирскую сторону икону искать, я ее в руки возьму и много увижу». Так все и вышло. Нежданно-негаданно попали за Берин с Феодосием, в боевую организацию СРФ максималистов в которой человек с револьверами по фамилии Целиковский играл весьма заметную роль. Праведческий дар Феодосия поразил всех сразу и безоговорочно. Как вскоре выяснилось, напарник Целиковского по последнему неудачному Эксу, попав в полицию, сдал всех, кого знал. Полного разгрома организации удалось избежать лишь благодаря предсказанию Феодосия. Успели сменить паспорта, явочные квартиры и на время свернули боевую деятельность, затаившись и выжидая лучших времен. А Феодосий, будто соскочив с колодки, все твердил, не уставая, о сибирской стороне, об коне. И, начиная сердиться, уже требовал «поехали». Забялин сначала пытался отговорить его, выигрывая время, чтобы оглядеться внимательней, каким людям их судьба занесла что они проповедуют, чего хотят, но разобраться до конца так и не успела. СССРы приняли решение об экспедиции в Никольск. И здесь уже в Никольске выяснилось, что Кармен, по-настоящей своей фамилии Зейнович Сарыосифна, имела совсем иные планы. Она предложила Целиковскому и Забелину создать свою организацию, которая бы никому не подчинялась. «Да вы поймите!» — горячо убеждала она, сверкая темными глазами. «Мы сможем делать великие дела! Мы сможем все!» Целиковский упорствовал и не соглашался. Забелин больше отмалчивался, а Кармен их всячески ругала, называя трусами и тряпками, и глаза у нее сверкали все яростнее. В конце концов они дали согласие. А вскоре свершилось главное — Феодосий вспомнил дорогу. Оставалось до заветной цели лишь сделать последний шаг, но в последний момент все усилия и старания разлетелись в дребезги. Феодосия увезли неизвестно куда и неизвестно кто. Целиковский Скормен скрывается в Никольском притоне, а Забелин сидит в мастерской Скарникова и рассказывает, как на духу, обо всем, о чем его спрашивают. «А что он еще может сделать?» «Да ничего. Ему очень хотелось жить». «Ты еще обещался рассказать о Варе?» «Что о ней знаешь?» Геоцинтов задал этот вопрос и замер, ожидая ответа. Заберин хлебнул воды из кружки, вытер ладонью губы и коротко хохотнул. «С Варей Нагорной, уважаемый Владимир Игнатьевич! Все оказалось очень просто!» Правда, додумалась я до этого лишь в последний момент. Бывает так, дело кажется немыслимо сложным, а в реальности проще пареной репы. Потребовалось всего-навсего в местную епархию зайти и узнать, что Нагорная Варвара Александровна является на данный момент учительницей церковно-приходской школы и служит в селе Покровском Никольского уезда, куда мы чуть-чуть не доехали. Геоцентов и Скорников быстро переглянулись. Оба сразу же подумали о том, что Речицкий находится сейчас в Покровском, там же и Феодосий. «А ваши Кармен с Селиковским в Покровку не собираются?» «Кто же их знает, Владимир Гнатьевич?» «Может, и собираются. Если соберутся, мало никому не покажется. У Кармен больше двух десятков эксов, несколько покушений». Одним словом, очень решительная дама и целиковский непромах. Ну и нас не в крапиве нашли. Геоцинтов поднялся, давая понять, что говорить больше не о чем. «Подождите, подождите!» — заторопился Забелин. «А как же я? Меня куда?» «Да ты не бойся!» — усмехнулся Скорняков. «На тот свет не отправят. Сейчас мои ребята подъедут...» «Определят тебя в хорошее место. Там тепло, сухо, кормёжка от пуза. Не жизнь у тебя будет, а разлюли малина. А когда меня отпустите? Как Бог даст!» «Пошли, Владимир Игнатьевич». Они вышли из мастерской, постояли, вдыхая свежий морозный воздух. Затем молча уселись в Кашовку и направились в дом Скорнякова. Гордей Гордеевич сразу же велел накрыть стол, усадил во главе стола Геоцентова, перехватил своей ручищей тонкой горлышко стеклянного графинчика с водкой и замешкался. Его неожиданно осенило. «Слушай, Владимир Игнатьевич, а вдруг они уже в покровке? А? Он ведь с ними не справится, с одной-то рукой. Да я уже подумал об этом. Сегодня же с Фёдором выедем. Я вам Савелия в подмогу дам». Он и кучер отменный, и дорогу знает. Да и парень боевой. Пригодится, коли нужда будет. Спасибо, Гордей Гордеевич, за все спасибо. И еще одна просьба будет. Нужно телеграмму в Москву отправить. Я все напишу. Отправлю. Все как надо сделаю. Должники мы перед вами. Ладно, ладно. Давай лучше выпьем. За удачу. Не прошло и пары часов, как со Скорняковского двора лихо вылетела тройка, которой правил Савелий, и понеслась, минуя снеженные Никольские улицы, в сторону тракта, который должен был довести до покровки. Гордей Гордеевич постоял у раскрытых ворот, глядя вслед тройки, устало вздохнул и медленно по стариковски шаркой ногами направился в дом. «Вот она жизнь-то какая!» Думал он, направляясь в дальнюю комнату, где под замком пребывал младший Гордей Гордеевич. «Строил, строил, работал, работал, а передать некому. Состарюсь, помру, и пойдет все нажитое прахом, как пыль по ветру. Как же так получилось? Где я промашку дал?» И не мог он найти ответа на свой вопрос. Лишь вспоминал, как они с Маликим Гордейкой плыли на лодке по обе, и сынишка, было ему тогда лет семь, рассказывал. «Вчера я воронка кормил, конюх мне разрешил его покормить. Я хлеба отрезал, солью посыпал и протягиваю ему, а сам боюсь, аж дрожу весь, у него зубы, как пальцы у меня. И чего боялся?» Он вот так губами взял, даже ладошку у меня не задел, жует и головой кивает. Конюх сказал, что он мне спасибо говорит. А еще он сказал, что воронок человеческий язык понимает, все слова понимает, только говорить не может. Как же так? Люди говорить могут, а понять не могут. Скажи, почему люди самих себя не понимают и обижают друг друга? «Я говорю Ваське, не мучай кошку!» А он мучает и смеется. Теперь Гордей Гордеевич уже и вспомнить не мог, что он тогда ответил сыну. Но удивление мальчишки запомнилось и всплыло в памяти почему-то именно сейчас. «Зачем?» «Может быть, для того, чтобы увидел он Гордейку маленьким, чтобы заново испытал к нему любовь и нежность» какие тогда испытывал. Нет теперь ни любви, ни нежности. Осталось лишь искреннее изумление. Да неужели это его сын? Он отпер ключом висячий замок, распахнул дверь в подвал. Младший Гордей Гордеевич лежал на кровати, закинув руки за голову. Лицо его с выцветшими синяками под глазами было спокойным. И умиротворенным. Увидев отца, он неспешно поднялся с кровати и одернул подол измятой рубахи. Высокий, худой, нескладный, стоял сын перед отцом, и видно было по его спокойствию, что готов он сейчас услышать любые слова. И он их услышал. Не думал я, гордей, что у нас так сложится. А вот сложилось. Если по-честному. Мне тебя надо в полицию сдать, и собирался уже, да вот в последний момент передумал, засвербила под сердцем родная кровь все-таки. Да и рассказал ты мне честно, как с темным народом связался. Теперь на носу себе заруби, ты с ними не встречался и дел общих не имел. Понимаешь меня? Младший Гордей Гордеевич кивнул. «Вот и хорошо, что понимаешь. Больше я для тебя ничего сделать не могу. Денег сейчас дам, на поезд тебя посадят. Уезжай из Никольска, исчезни насовсем. Дело это с предсказателем, как я понимаю, только начинает разворачиваться, и какой конец будет, никому неведомо. «Вот и спасаю тебя. Понимаешь?» Младший Гордей Гордеевич снова кивнул. «Пойдем, деньги выдам. Ибо баул тебе собрали, одежду, обувь на первый случай». Он бросил ключ на стол и первым вышел из комнаты. На прощание они даже не обнялись, и провожать сына хотя бы до крыльца Гордей Гордеевич не стал». Как сидел за своим большим столом, так и продолжал сидеть, не поднимая головы. — Прости, отец! — с усилием выговорил младший Гордей Гордеич. — Бог простит. Ступай!